Глава 5 День x Побег. Добралась до дома только к утру. Телефона в карманах не оказалось. Вероятно, мобила выпала, когда я ехала в машине с этим, либо когда боролись на улице. Как бы там ни было, моё время пошло, и нельзя терять оставшиеся часы. Но голосок внутри моей башки подсказывал, он всё равно меня найдёт и убьёт. Потому что никто ещё не уходил от него живым. Сашка рассказывал мне об этом человеке, но ещё больше я почерпнула из слухов. Андрей Черняховский, по прозвищу Чёрный. Никогда раньше не видела его в лицо, но должна признать, он соответствует моему представлению о безжалостном авторитете нашего города. Поговаривали, что сидел, и что на его счету числилось несколько убийств. Говорят, ещё в армии одного прирезал но это не точно. Дверь гаража скрипнула под напором моего тела и отворилась. Я ступила в помещение, пропахшее маслом, и бегом скользнула на второй этаж. Железная лестница с решетчатыми ступенями дребезжала, когда я поднималась. Этот звук эхом разносился по просторному гаражу, отдаваясь в ушах, как удары гонка. То, что двери были открыты, меня не удивило. Удивила лишь роза на столе, а рядом записка. Я скомкала белый лист и, словно заворожённая, уставилась на цветок. Красный, ещё не распустившийся бутон на изумрудном стебле с шипами. Простота линий притягивала взгляд. Мне вдруг захотелось коснуться кровавых лепестков губами. Она идеальна. Роза. От него. Это отрезвило. Я бросила цветок на пол и со всей силы ударила по нему тяжёлой подошвой. Лепестки измялись, удар другой, бутон отпал от стебля, но я продолжала яростно вдалбливать ни в чём не повинное растение. Сорок восемь часов. Он знал, где я живу, и напомнил о себе. «Значит, пора уходить отсюда». Из-под кровати вынула рюкзак и торопливо скидала туда вещи — пару чистых футболок, трусов и запасные джинсы. Скинула с себя все еще влажную одежду и бегом под душ. Вода прогрелась не сразу, но я не замечала этого. Вероятно, тело привыкло к холоду, окутывающему его так толко Ледяные строи били по коже, заставляя заходиться в приступах дрожи. Но она не могла сравниться с той, которая прошибала до самых костей, когда он шептал мне на ухо приковор. Сорок восемь часов. Волосы сушить не стала. Натянула чистые джинсы и толстовку. Накинула капюшон. Ноги в кроссовке и рюкзак на плечо. Из налички оставалась только моя заначка, что я оставляла на чёрный день. Чёрный день. Смешно. Ха-ха, блядь. Документы и деньги были бережно уложены на дно рюкзака. Покидала своё временное жилище торопливо, перебирая ногами ступени. Благо, дождь закончился, и теперь солнце поднималось над горизонтом, обещая душный не по сезону день. Автобус, самолёт, поезд... В общем, весь транспорт, где необходимо покупать билеты по паспорту, отпадал. Угон отпадал тоже. Он только в крайнем случае. Иначе тачку засветят в ментовке, и дальше первого поста я не уеду. «Автостоп» — вот мой вариант. Поэтому на маршрутке добралась до окраины города и двинулась в сторону трассы, так полюбившейся за последнее время. В кавычках. Надо покинуть город, а дальше сориентируюсь. К обеду наконец-то поймала попутку. Семейная пара лет пятидесяти направлялась за город на дачу. Обещали подбросить до следующего населённого пункта. А это уже что-то. В машине играл Стас Михайлов и я трижды прокляла себя, что не взяла гарнитуру. Хотя некоторые его песни, конечно, ничего. Вот будет мне пятьдесят. «А вы не боитесь путешествовать автостопом, Лена?» Спутница обернулась в мою сторону, и я невольно залюбовалась ее профилем. «Красивая женщина, видная и выглядит обеспокоенной. В груди что-то больно кольнуло. Давно обо мне никто не беспокоился». — Да, наверное, вообще никогда. — Нет, я вожу с собой перцовый баллончик. Наглая ложь. Еще одна, если учесть, что я представилась чужим именем. Но что не скажешь, чтобы от тебя отстали? Женщина поняла намек и притихла. Ее муж вообще молчал всю дорогу, не отрывая взгляда от дороги. Он, кореглазый брюнет, тоже выглядел вполне представительно, но чувствовалось, что под глазами у него залегли тени, будто устал. Но это не моё дело. Мы уже подъезжали к дачному кооперативу, поэтому попросила остановить на повороте. Распрощавшись с попутчиками, двинулась пешком на юг. Через пару километров стоянка для дальнобоев, там и перекушу. Ноги гудели, когда я входила в небольшую кафешку на обочине трассы. Пара столов была занята. Обедали какие-то мужики. Наверное, водители. В туалете вымыло руки и лицо. Первый день моего побега шёл спокойно. Хвоста, кажется, не было. В зале по-прежнему сидели те же люди. Прикупив пару чебуреков и пицц, сунула в рюкзак. На будущее пригодится. Мало ли, когда я в следующий раз смогу поесть». Заказала солянку и двинулась к обеденной зоне. Устроившись за столом, взяла ложку в руки и приготовилась есть, Но девушка-администратор вывела из равновесия. «Извините, вы Аня?» Я чуть не поперхнулась, когда брюнетка подошла к столу и обратилась с подобным вопросом. «Нет!» Но в голове уже застучали тревожные молоточки. Пришлось натянуть на лицо идиотскую улыбку и захихикать. «Я Маша. Думаю, вы меня с кем-то спутали». Рука к лямкам рюкзака. «В кафе людно, значит, тут ничего не грозит. А вот за пределами...» «Извините, вероятно, я ошиблась». Краснее администратор отошла. «Аппетит пропал. Но если уйду прямо сейчас, вызову подозрения. Придется сделать вид, что ничего не произошло». Через силу заставила себе съесть половину тарелки супа, больше не смогла. До этого и не требовалось. Отодвинув в сторону под нос, начала подниматься. Но голос брюнетки снова привлёк к себе внимание. «Вам просили передать». Один взгляд в её сторону, и дыхание спёрло. Стиснула челюсть и, схватив рюкзак, почти бегом покинула кафе. Сидящие за столами начали оборачиваться, глядя на полоумную, что чуть не сбила с ног одного из посетителей, когда бежала к выходу. — Подождите! — голос администраторши донёсся до моих ушей, когда я находилась в дверях. — К чёрту её! К чёрту всё! Сука, как же я его ненавижу! Обернувшись, заметила в окне хрупкую фигуру служащей кафе, которая продолжала стоять, недоумевая, а в ее руке олел бутон на колючем стебле.